Глава 14 Уже после, приехав в отдел, Малинин повернулся к Береговому, крепко пожал руку и сказал, «Юра, ты молодец. Получается, что только благодаря тебе мы Настю нашли». «Я ж только что дело раскрыть», — как-то смущенно протянул Береговой и прочел пришедшее СМС на телефон. «Лиза с Данилой ехать отказались. Она говорит, что теперь ей может грозить реальная опасность», — сказал Береговой. «Слушай, мы с самого утра на ногах, ты чемпионский заплыв устроил. Пойдем хоть в столовку, перекусим», — оживился Егор. «Жаль, конечно, что злодей этот с винтовкой свалил куда-то. Нам потом еще смотаться надо к турбазе машину забрать, и лучше бы сегодня, а то без колес останусь, если не без кузова», — усмехнулся Маленин. «Ладно, сначала сами наведаемся к нашим магическим свидетелям, а потом за машиной. Нужно только кого-то напрячь нас отвезти». В столовой было многолюдно, и очередь возле линии раздачи выстроилась внушительная. «Праздник какой или зарплату дали?» — спросил у Малинина подошедший мужчина. Он был нескладный, долговязый, с маленькой аккуратной бородкой и большими руками. «А ты зачем свое бренное тело сюда притащил?» — Егор поднял брови. «Ты же в таких забегаловках не питаешься, насколько я помню». «Ой, отвали, Малинин!» — махнул рукой мужчина и взял из холодильника минералку. Я о еде даже думать не могу. Я за водичкой. Он щелкнул по бутылке. Тебя увидел, решил засвидетельствовать почтение. Он смерил берегового взглядом. Новая жертва? Это оперуполномоченный из Никольского района. Береговой Юрий. Ах, ну если района, то извините. Мужчина шумно выдохнул. Малинин, как я устал работать с этими алкоголиками, ты не представляешь. — Конечно, тяжело, — пожал плечами Малинин. — Быть за главного. — Юра, знакомься, это медикамент. Тут ты. Лавров Денис Петрович, судмедэксперт. — Кстати, Диня, а ты на машине? — Егорушка. Медикамент пожал руку Береговому и постучал себя по голове. — Я, если дыхну в трубочку, она светиться начнет. — Моя машина возле вашего прекрасного здания на приколе до завтра. А я отбуду в свою обитель и там предамся винным дремам. «Отлично, тогда мы сейчас перекусим, и ты поедешь с нами». Малинин быстро набрал тарелки с разнообразной снедью. «Куда это?» — недовольно протянул Денис. «На природу, Диня, воздухом дышать. Дремом своим предашься в машине». Малинин проворно залез в карман куртки медикамента и достал ключи от автомобиля. «Так уж и быть, за воду твою я заплачу». «Ну нафига я сюда пришел?» — мрачно сказал Денис, понимая, что пререкаться бесполезно. Спустя час они все вместе уже шли по коридорам особняка, где располагался офис Данилы. — Вот живут же люди! Офис у них человеческий, воздуха много, и лица у всех благородные! Медикамент оглядывался по сторонам. — Да, причем заметь, что даже строители здесь какие-то одухотворенные! — хохотнул Егор. Очутившись в хранилище, они сразу направились к Лизе с Данилой. «Что за бунт? Не повесткой же мне вас вызывать? И на поклон к вам бегать я не собираюсь», — Малинин присел напротив. «Ну, что вы там разглядели?» «На фото над телом убитой Ани стоит Красуцкий, бесцветным голосом сказала Лиза. «Какой Красуцкий? нахмурился Малинин. «У него же вроде приступ был». И его увезли, и даже довезли, и в палате он лежал, пока его не убили. Я все проверял. Так ведь, Юра?» Он глянул на Берегового. Береговой согласно закивал головой. «Вот именно!» — Лиза вскочила с кресла. «Но это точно он!» «Я его много лет знаю. Мы все думали, что дядя Толя в больнице, а его там не было. Он был в доме. Как это возможно?» — прокричала девушка. «Спокойно, Елизавета!» Егор развернулся к Юре. — Позвони своим местным, уточни все по Красудскому еще раз. — Делаю, — коротко сказал Юра и вышел за дверь. — Вам же я предлагаю успокоиться, — Егор Николаевич вздохнул. — Лиза, мы постараемся во всем разобраться. Из коридора послышалась нецензурная брань, и вслед за этим вернулся Береговой. — У нас в городе из морга труп Красутского пропал. Малинин молча сидел и рисовал стрелочки на листочке. «Просто день хороших новостей», — саркастично сказал он. «Давайте по порядку». «Юра, что значит пропал?» «Утром пришли в морг, а его там нет», — Береговой молча смотрел в пол. «Они его сегодня на вскрытие приготовили». «А вчера точно был? Или они не помнят?» — поднял одну бровь Малинин. «Но они инвентаризацию вряд ли каждый день делают. И потом там один потолок остался» второй на больничном, а санитар, — Береговой хлопнул себя по горлу, — тоже вроде как здоровье поправляет вторую неделю. Да и работы там, вал, со всей области везут. — Я сейчас заплачу от жалости, — съязвил Малинин. — А мне что с того? Быстро выясняй, что случилось. — Когда последний раз они видели тело Красуцкого? резко спросил Малинин. — Понял. Береговой вышел в коридор. — Теперь с вами. — Малинин повернулся к Лизе и Даниле. Вы уверены, что это именно Красуцкий? И как тогда вы объясните тот факт, что он уехал в больницу и, по утверждению персонала, был там? А, кстати, Малинин повернулся к двери. Юра, узнай, кто принимал Красуцкого, кто делал все записи, кто осматривал, вплоть до того, кто уколы ему ставил и температуру мерил. Так его смерть у наших висит, отозвался Береговой. Она там так и будет висеть, тихо проговорил Малинин. «Делай, что говорю. Не тупи. Лиза, как Красудский попал в больницу?» «Мы тогда искали Юлю. Когда Данила нашел ее в пещере, то мы пошли в дом. Мама сказала, что Анатолию Викторовичу стало совсем плохо. Вызвали врачей. Там странная какая-то ситуация была. Машина их проехать не смогла. Пришел санитар и доктор. Они забрали его с собой». — Лиза, вы можете матери позвонить и попросить вспомнить, как уезжал Красузский? — Конечно. Девушка встала с дивана и, набрав номер Антонина, отошла подальше. Пока Лиза разговаривала с матерью, он переключил внимание на молчавшего Данилу. — Ну что, Данила-мастер, как магические войска? Не дремлют? — спросил он. — Шутку оценил, потом посмеюсь, — мрачно сказал Данила. — Вы, наверное, не привыкли прибегать к помощи? «Одно дело, если бы все происходящее касалось лично вас, но здесь затронуты многие люди. Поэтому глупо размениваться на эмоции и проявлять гордыню», — тихо добавил он. «Как же у вас здесь интересно...» — в комнате появился медикамент, который бродил по хранилищу. «Если этот реалист далек от передовых взглядов, то я ярый фанат фэнтези и тому подобного». «Я очень рад», — сдержанно ответил Данила. «Значит, дело было так. Лиза затараторила прямо от входа. Пришел санитар, сказал, что машина встряла на дороге, и они с доктором пришли за больным. Доктор ждет во дворе, курит. Дядя Толя сказал, что ему полегче, и он может идти сам. — А что, они даже без укладки пришли? — нахмурился Маленин. — Без чего? — переспросила Лиза. — Чемодан врачей скорой помощи называется «Укладка», — сказал Данила. — Шарит. «Просто я не совсем понимаю, как врачи на сердечный приступ могли прийти без укладки. Еще и курить во дворе остаться». «Хорошо, разберемся». Он встал, хлопнув себя по коленям. «Поехали за моей машиной». «А, да. Настю сегодня мы нашли. Пока она в шоке лежит в больнице. Но я намерен вечером ее расспросить. Он сделал предупреждающий жест. Я уже сказал больше, чем мог». Малинин с береговым и медикаментом вышли вон из здания. «Стрэшовая берлога», — заявил медикамент. «Диня, у тебя мама — профессор филологии, папа — академик медицины. Ты можешь выражаться не как гопник, а хотя бы как обычный человек». «Милый Егор», — Денис завалился на заднее сиденье автомобиля, «даже моя мама-филолог говорит, что изменение языка — это естественный процесс. Я просто не настолько прямолинеен, как ты. Я многогранен». Кстати, мой папа-академик, Денис отпил воды из бутылки, не в восторге, что я стал судмедэкспертом. Но когда я ему показал свою диссертацию на тему «Выявление и анализ ядовитых веществ при гнилостной трансформации трупа», он вдруг осознал, что его сын хоть и несколько отличается от его идеалов, но смог реализоваться в выбранной им стезе жизненного пути. Поэтому не неважно, как я говорю, важно, что я говорю... «Ладненько я спать. До да места меня не будить». «Папа-академик, а я-то думал, у вас патологи так хорошо зарабатывают, что такие тачки могут себе позволить», — тихо сказал Береговой и похлопал новенький внедорожник по торпеде. «Юра, не разрушай свой светлый образ бескорыстного рубахи парня», — выдохнул Малинин и набрал номер Нерея. «Алло, ты допросил этого, как бишь его?» — Малинин задумался. «Павла. Никак не вспомню его фамилию». «Да? Сразу же, как ты сказал. Ничего нового не узнал. Все его телефоны, ноуты мы изъяли и сейчас проверяем. Но пока глухо». «Добро. Понял». Малинин отключился и вырулил на дорогу. Вернувшись на прежнее место, они доехали до машины Егора и остановились. Лес уже затуманивался сумерками, дневное солнце давно плавно катилось за горизонт и здесь среди деревьев уже гуляла прохлада и темнота. Тихо выходим. Никто не знает, кто здесь может еще болтаться. Диня, очнись! Он потряс за плечо Дениса. Сам обратно доедешь? Идите в жопу, товарищ подполковник, открыв щелки глаз, сказал медикамент. Бросьте меня здесь. Я потом приеду, если меня волки не сожрут. Я пошутил. Я тебя сам отвезу. «Мы сейчас сторожку еще раз проверим, а то опергруппа никого не обнаружила на месте. Сиди здесь и не выходи». «Я не собирался?» Денис поплотнее завернулся в куртку. «Чего наружку-то не поставили?» Пробубнил он и снова заснул. «Потому что бюджет не резиновый», — прошипел подполковник и закрыл дверь. Малинин с Юрой дошли до безжизненной сторожки и остановились на пороге. Внутри было пусто, но тепло. Береговой потрогал печку, она давно остыла. Они повернулись к выходу и стали спускаться. Внезапно Береговой остановился, быстро юркнул за сторожку, утянув за собой Малинина. — В лесу движение, — тихо сказал Юра. — Возле большого камня. — Юра, твою дивизию, здесь все камни большие, — прошипел Малинин. — Наведи конкретику. — Короче, пошли за мной. Надо сторожку обогнуть. «Там дровяник, за ним спрячемся. Оттуда обзор хороший», — Юра пошел, сливаясь со стеной дома. Они присели за поленницей, и Береговой, вытащив пару поленьев, стал смотреть, что происходит в лесу. Тишина и наступающая темнота сливали пространство воедино, и лишь последние лучики света рисовали четкие контуры некоторых участков. «Может, показалось», — пожал он плечами. «Что делать будем?» — спросил Береговой. В эту минуту Юра четко увидел, что с одного камня на другой перепрыгнул человек. «Егор Николаевич, он здесь!» – зашипел он, но Малинина рядом уже не было. Юра услышал шум, потом увидел, как на фоне затухающего неба схватились два человека. Один вывернулся и побежал, а второй голосом Малинина прокричал. «Юра, слева его обходи! Слева бери!» Береговой летел среди елей. Ветки больно хлистали колючками по лицу, ноги скользили во влажном мху, тонкие деревца мешали движению. Он четко видел цель, скачущую впереди. Справа от него бежал Малинин. Они уже почти достигли озера, как Юра, собравшись, в три прыжка оказался возле того, кто убегал, повалил его на землю, но его нога застряла в расщелине между камней. Малинин их так и нашел. «Юра, я это! Пусти его!» — сказал Егор. Он щелкнул наручниками — пристегнул человека к стоящему рядом дереву и посмотрел на берегового. «Молодец. Сейчас будем тебя вытаскивать». Юра почувствовал резкую боль. Она пронзила ногу от ступни до колена и докатилась искрами до глаз. Он завыл, закусив рукав, и сел, раскачиваясь из стороны в сторону. «Потерпи, сейчас медикамент тебя починит». «Ох и прыткий же ты, дед!» Малинин посветил в лицо человеку, лежащему на земле, фонариком. «Пошел ты!» — сказал старик окровавленным ртом. «Дед, я теперь с удовольствием пойду домой. А ты, сука, попрыгунчик, в КПЗ отдыхать. Мы с Юрой программу максимум на сегодня выполнили». Малинин рывком поднял деда на ноги. «Ну что, Юрка, сиди здесь. Сейчас нашего Ямакаси отведу и приду за тобой». Юра мрачно глянул на свою ногу, вздохнул и повернул голову на хруст веток. К нему сквозь деревья пробирался Денис. «Как же я не люблю эти природные вылазки! Меня нельзя на природу! Здесь много живности всякой, ворчал он, отмахиваясь от машкары, комаров и хлещущих по лицу веток. Юрец, ну чего ты в городе ногу не подвернул?» «Ну, извини, как получилось», — буркнул Юра. «Вот именно! Все у вас не спланировано, спонтанно. Но ты знаешь, у Малинина четко развит дар предвидения». — Думаешь, он зря меня с собой потащил? — Нет. — это зараза четко знала. Денис пригодится. Все следователи как следователи. Сидят по кабинетам бумажки и пишут. — Только нашему везде влезть надо. Медикамент присел рядом с Юрой. — Да не дергайся ты. Дай гляну. — Не люблю живых осматривать. Вечно вы руками и ногами сучите. То ли дело мои пациенты. Одно удовольствие. Лежат тихие, одухотворенные. Смирные. И разговорами не донимают. Береговой слушал этот перебор слов, как вдруг почувствовал пронзительную боль, и соднящее чувство в стопе прошло. «Хоть бы раз-два-три сказал», — прошепел Юра. «Я же тебе сказал. Не привык я с пациентами разговаривать. Все, вывих я тебе вправил, но ногу побереги. Хотя до машины шкандыбай сам, у меня здоровье не позволяет тебя тащить». Медикамент пошел вперед, а Юра позади него. Вскоре они очутились возле машины, где на заднем сиденье автомобиля Малинина сидел дед. «Ну как, порядок?» — спросил Егор. «Вроде как», — скупо ответил Юра. «Вы домой?» — неуверенно спросил он. «Конечно, домой. Он дедка себе прихватил. Надо же мне с кем-то чьи гонять». «Юра!» — громко добавил Малинин. «Какое домой? Дел вагон!» Надо еще Настю опросить, упыря этого допросить. Ася тоже на контакт не вышла. Дверь дома никто не открыл. Так что вся жизнь борьба, покой нам только снится. Пожрать надо только где-то. Малинин, хватит истреблять продуктовые запасы. Дольше проживешь, — проворчал медикамент. Ты же ел недавно. Не бузи. Иди лучше за руль в свое ландо. Юрка с такой ногой тебе не помощник, а ты уже бодрячком. «Совести у вас нет», — медикамент склонился в шуточном поклоне. «Благодарю за такой насыщенный день. Я-то думал, сколько те его проведу, а нет, нарисовался Малинин». Егор только усмехнулся и пожал ему руку. «У меня еще много сюрпризов для тебя». «Ты, Малинин, собака женского рода. Я к тебе не подойду, даже если мы единственные выживем в грядущем апокалипсисе». Медикамент сел за руль и сразу рванул с места. «Это ты так думаешь», — тихо проговорил маленин Лиза снова и снова изучала чертежи. Она все время пыталась отыскать в них что-то неуловимо знакомое. На минуту ее мысли отвлеклись, и девушка вспомнила детство, свою дружбу с Настей, то, как они любили проводить время на даче у Красуцких. Вдруг у девушки перехватило дыхание. «Что с тобой?» Данила отвлекся от созерцания монитора. «Когда мы отдыхали в детстве на даче у Красуцких, то там пропали две местные жительницы и одна приезжая девушка. А только сейчас вспомнила. Нас с Настей тогда даже из дома не выпускали. С участка я имею в виду. Надо Малинину об этом сказать. Сейчас наберу его». Данила кратко обрисовал ситуацию Егору по телефону. «Лиза, в каком районе это было?» «Приозерский район. Не могу вспомнить название садоводства. Если он будет с Настей общаться, пусть спросит». Лиза дождалась окончания разговора и продолжила. «Я все думаю, для чего этот кабинет был в подвале. Там явно кого-то оперировали. Не для одной же Юли это все устроили». «Слушай». «А почему Красуцкий оставил практику хирурга?» — спросил Данила. «Я не знаю. Данила, то, что я у него работаю, еще не говорит о моей осведомленности о его жизни. Я экономист и энолог, а с некоторых пор еще и выпускающий редактор журнала о винах. И все!» Конечно, пришлось в срочном порядке осваивать новую профессию. Целый год убила на это. Что теперь будет, непонятно. К сожалению, в последнее время уже все на ладан дышало. Данила поднял на нее глаза. «Выходит, я не только удачно женился, но и нашел себе редактора в новый журнал». Лиза вопросительно посмотрела на него. «Мы сейчас организуем проект «Онлайн-журнал и сообщество поиски». Нам очень нужен редактор. Я как раз ищу его». «Данила, мне это не интересно, скривила губа Лиза. «Общаясь с тобой, я заметил в тебе резкое отрицание всего нового». Я даже не успел объяснить, в чем суть. Тем более, что будет с твоей работой, вообще непонятно. Данила подсел к Лизе поближе. Не стоит так рьяно отгораживаться ото всех. «Хорошо. Расскажи мне, что вы собираетесь делать», — с вызовом произнесла Лиза. «Поиски — это интернет-издание, которое уже имеет офисы в разных странах мира. Теперь мы хотим открыть представительство в России. Мы расследуем по заказу частных лиц или государственных органов», Разные мистические случаи. Проверяем архитектурную ценность строений, изучаем историю земельных участков, даже ищем пропавших людей. Конечно, это делается на платной основе, и по разрешению заказчика мы публикуем этот материал. Это очень ценная информация, особенно в тот момент, когда погибли люди. Мне жаль, что ты думаешь только о том, чтобы работать на свою фирму. Мне казалось, ты мыслишь шире, сказала Лиза. «Данила, я тебе уже говорила, что поеду обратно домой. Папа уже прислал охрану. Сейчас устанавливают сигнализацию. Скоро за мной заедут». «Лиза, это опасно. Ты за последнее время еще не поняла этого?» «Не опаснее, чем находиться рядом с тобой», — спокойно сказала девушка. «Эта странная встреча должна уже когда-то закончиться». Малинин вышел из ординаторской больницы и развел руками. Анастасии на седативных. Сейчас не бесполезно разговаривать, у нее сильный стресс. Ладно, погнали к себе. У рыку этого попробуем разговаривать. Они спустились к машине и береговой сказал. Там Данила звонил, говорит, что Лиза собралась уезжать обратно домой. Не волить ее нельзя. Она же не страну покидает, пожал плечами Егор Николаевич. Но это может быть опасно. Юра, всех красивых девушек не спасешь. «Если они того не хотят, пойми», — усмехнулся Малинин. «Ладно, иди оформляй сухофрукт, а потом скажи, чтобы поднимали его в кабинет». «Да», — ответил он на телефонный звонок. «Соседи всех опросили?» «Да, все полсотни квартир, если понадобится, то опросишь». «Ладно, сворачивайтесь». «Да как ломать двери? Без ордера, что ли?» Малинин повесил трубку. «Юра, а ты по трупу Красуцкого что выяснил?» — крикнул он вдогонку береговому. — Егор Николаевич! — береговой замахал руками и тряхнул за шиворот деда. — Мне вот что сейчас делать, Этого оформить? Или на весь этаж отчет орать? — Крутиться, Юрец! Крутиться быстрее! Как рыбка в воде! — Малинин сделал плавное движение ладонью. Придя в кабинет, Егор устало опустился на стул и положил голову на сложенные руки. Он не спал уже больше суток. И этот день все не заканчивался и уже был перенасыщен событиями. Малинин почувствовал, как затекло все тело и увидел перед глазами серые отцветы из окон. Он глянул на часы и резко вскочил. Стрелки показывали, что уже было семь утра. На кушетке мирно спал Береговой, раскинув руки и улыбаясь во сне. «Капец!» Малинин протер лицо, вытащил из полки полотенце и пошел умываться. Юра услышал какие-то звуки, открыл глаза и увидел, что Егор Николаевич заваривает кофе. — Ты, олух царя небесного, чего меня не разбудил? — беззлобно пожурил Малинин Берегового. — Столько времени потеряли. — Так чего делать-то было? Вы спали. Я вас пару раз по имени позвал, вы просто отмахнулись. Юра развел руками. — Ну, я тоже лег. — Ладно, давай кофе пей, вон бутиками хрусти. — Я в столовке прихватил. «И поднимай деда, опросим. И в больницу позвони, узнай, как Анастасия. А сейчас мне быстренько доклад по трупу Красуцкого». «Можно ехать в морду-то умою?» Береговой остановился на пороге. «Юра, Юра, быстрее! Одна нога здесь, другая уже там!» Через две минуты посвежевший Береговой вернулся и сел напротив Малинина. «Да хрень какая-то с Красуцким! Короче, в больнице, как всегда, завал». Персонал в пятницу еще и под наводнение не найти, поэтому за Красуцким послали санитара из морга и врача оттуда же, потому что все остальные были на выездах уже. Хорошо, хоть не сразу в морг отправили. Когда его видели там в последний раз? Никто не знает. Я Ивана Гавриловича попросил сходить опросить, но доктор на больничном, санитар в запое, а они как раз Красуцкого после убийства и забирали, шумно хлебнул из чашки Юра. «Маленин, ты совсем придурок, что ли?» В кабинет вдруг валился медикамент. «Чего ты ко мне вяжешься?» «И тебе доброе утро. Кофе?» Невозмутимо сказал Егор Николаевич. «Пей сам свою борду. Я не буду заниматься полевой работой. Где это видано, чтобы следователю личного судмедэксперта выделяли? Вы там совсем уже, что ли, сдурели все?» Медикамент сел, закинув ногу на ногу. «Привет, болезный. Как нога?» Спасибо, хорошо. Юра непонимающе смотрел на них. «Диня, ты лучший специалист по ядам. Вот сиди и разбирайся. Тебя никто не просит бегать по городам и весим. Запросы сделаешь, анализы всякие. Ты сам подумай. Юлия это, по которой я тебе материалы выслал. Как она так долго продержалась? Явно на препаратах. Короче, Диня, есть над чем покумекать. Чем быстрее ты нам красоту здесь наведешь, тем скорее избавишься от меня». Малинин скинул на него глаза. — Слушай, раз уж ты в теме, то звякни в Никольск. Там, похоже, тигра останками человеческими кормили. Нужно это к делу присоукупить. Медикамент несколько секунд созерцал пространство возле Малинина, потом потряс головой и печально изрек. — Ну, я просто надеялся, что ты моя навязанная галлюцинация. Но нет. — Егор, какие тигры! Какие останки! «Диня, я реально не шучу. Ты понимаешь, что я тебе сказал сейчас?» — мрачно проговорил Малинин. «Меня аж затошнило, насколько я проникся твоими словами!» Медикамент брезгливо налил себе кофе в маленькую чашку. «У меня такое впечатление, что ты меня всегда будешь преследовать». У Малинина зазвонил телефон, он согласно покивал кому-то и встал. «Погнали! Настя может говорить. Я по делу, а ты к ней!» — быстро сказал он. До сих пор не ясно, как узнали, что она прилетает. Кто-то слил инфу, — зло проговорил Малинин. Лиза собрала свои вещи, огляделась, посмотрела на помрачневшего Данила. — Ну, вроде все. Я на днях подам документы на развод, позвоню тебе и сообщу, когда и куда приехать. — Ты же обещала никуда не выходить. В твою сторону летят постоянные угрозы, а ты носишься с этим дурацким заявлением, — вспылил Данила. «Дался тебе этот развод?» «Просто не люблю брать чужое и ненавижу навязанные мне вещи, а здесь и то, и другое», — девушка развела руками. «Так что, извини. И если честно, то мне порядком поднадоело твое общество. Я вызову нотариуса и отправлю с курьером все бланки». «Лиза, не делай глупостей, пожалуйста!» Данила стоял в растерянности, не зная, как ее остановить. «Извини, Данила, ты, видимо, ошибся на мой счет». Мне категорически неинтересно все, что ты делаешь. Прощай. Лиза подхватила свою сумку и вышла вон. Данила поднялся, встал перед окном, откуда он мог видеть, как, размешав туманную зависть утра, еще державшуюся на деревьях, подъехала машина. Девушка попрощалась с молодым человеком, которого Данила попросил проводить ее, и через минуту автомобиль увез ее. Лиза устроилась на заднем сиденье, выдохнула и посмотрела вперед. Мужчина, не оборачиваясь к ней, спросил. «Он ничего не заподозрил?» «Думаю, что нет, Егор Николаевич», — твердо сказала Лиза. Малинин вывел машину со двора и направился вместе с Лизой на конспиративную квартиру, где намеревался спрятать девушку. Береговой шел по залитым дождем набережным, он смотрел, как капли кругами ложатся на воду, вихрем залетают под крыши еще не убранных летних веранд, В кофейнях и ресторанах. Смотрел, как мерно двигается поток машин. Ему казалось, что он счастлив. Всю свою жизнь Юра не покидал медвежьего угла, где знал каждое дерево, речку и дорожку, но ему наскучил бесконечный перелив его однообразных будней, а здесь явно бурлила жизнь. Она клокотала, засасывала в свой водоворот. Береговой вдохнул влажный воздух, сравнил адрес с написанным на здании и вошел внутрь. «Здрасте», — сказал он, найдя лечащего врача Насти, — «оперу полномоченный Береговой». «Я могу опросить Анастасию Дельги. Вы нам звонили и сказали, что это возможно». «Да-да, только недолго». Юра поприветствовал дежурного, тихо зашел в палату и остановился. Девушка лежала на больничной койке, она свернулась клубочком и смотрела в стену. Мужчина взял стул и присел перед ней. «Здравствуйте». «Я Юра Береговой». «Я вас помню», — перебила его Настя. «Думаете, можно забыть того, кто тебе жизнь спас?» — тихо добавила она. «Настя», — он замолчал, — «можно я вас так буду называть?» «Конечно». «Настя, я понимаю, может, для вас это не самое лучшее время, но все-таки придется поговорить. Никого больше из родственников мы не нашли». Галина обещала приехать, но больше на связь не вышла. Как связаться с вашим младшим братом, никто не знает. «Не тратьте время на извинения. Это ни к чему. Спрашивайте. Я бы и сама рассказала все, но такая мешанина в голове», — отрывисто сказала Настя. «У меня главный вопрос. Зачем вы сели в машину к похитителю?» Юра открыл папку. «По камерам видно, что вас не принуждали». Мне Лиза сказала, что меня кто-то встретит в аэропорту. Он направился сразу ко мне. Очень убедительно говорил. У меня и тени сомнений не осталось. Хорошо. А что было дальше? А я откуда знаю? Она пожала плечами. Он мне кофе предложил. И больше я ничего не помню. Очнулась я там, где вы меня нашли. Ее голос стал тихим. «Настя, я понимаю, это сложно, но могли бы вы сейчас взять себя в руки?» «Я стараюсь. Вы знаете, когда я уехала отсюда, то думала, что забуду весь этот кошмар. Но пришлось вернуться, и все заново», — покачала она головой. «А что вы называете кошмаром?» «Да та показательная, но до бесконечности лживая семья, в которой меня воспитали». Я не думала, что когда-то снова буду с ними общаться. Нет, с Галей и Петей я, конечно, пересекаюсь, но не более того. Знаете, я была таким...» Она выпростала из-под одеяла тонкие руки. «Ранимым ребенком, и мне казалось, что семья — это единственный островок любви. Но все оказалось не так. «Может быть, расскажете?» Юру начали утомлять эти хождения вокруг да около. «Начнем с того, что Галина моя сводная сестра. Мать у нас одна, вот кто ее отец, нам неизвестно. Когда мама и папа поженились, как оказалось, мама была беременна. На самом раннем сроке». Настя замолчала. «Как-то к нам пришла в гости Зинаида, и я узнала то, чего не хотела бы знать никогда». Я услышала странный для себя разговор. Зинаида требовала с мамы деньги. Не помню, сколько мне было лет, но неприятный осадок остался до сих пор. Оказывается, Зинаида, так сказать, пристроила мою мать моему отцу. Точнее, свела их вместе. «И что в этом плохого?» — нахмурился Юра. «Мама была из очень простой семьи, а вот бабушка и дедушка по папиной линии были богаты и влиятельны. Они были и правда очень хорошими», — с некоторой нежностью проговорила Настя. «Но вот их сын, то есть мой отец, родился с изъяном». Девушка покачала головой. Но в то время он был завидным женихом, и мама каким-то образом вышла на Зинаиду а та пристроила ее отцу в качестве жены. И потом всю жизнь требовала с нее плату, хотя, насколько я поняла, мать расплатилась сполна еще в самом начале отношений с папой, причем очень странным способом. «Анастасия, если можно, то немного конкретнее, говорите», — слегка помощился Юра. «Мама от кого-то там забеременела, а когда пришло время рожать, моему отцу отдали одного ребенка». А у мамы были близняшки. Вторую девочку забрали в другую семью. Интересно. Но зачем? Да продала она второго ребенка! Неужели не ясно? Воскликнула Настя. понравится моему папе непросто. Нужно было хорошо выглядеть, быть беззаботной и прекрасной. Подождите, Настя остановил ее береговой. Я уже запутался. К чему вы мне все это рассказываете? Я хочу, чтобы вы поняли, что творилось в нашей семье. Зинаида — сестра папиного отца. Но дедушка ее недолюбливала и не очень хотел, чтобы она общалась с папой. Что-то она там в молодости натворила, вела крайне богемный образ жизни, а потом осталась без копейки денег. Мой дедушка не хотел ее содержать, а Зинаида не привыкла себе в чем-то отказывать. Вот она и придумала такой, с позволения сказать, бизнес. Стала свахой для бедных девушек, которые хотят лучшей жизни. Она им подыскивала женихов среди состоятельных ребят, рассказывала, как себя вести, как быть обольстительной и так далее. Настя вздохнула. А также оказывала другие услуги. Мне неприятно об этом говорить. Девушка замолчала, сделала глоток воды из бутылки, стоящей на тумбочке, и продолжила. У мамы не было денег расплатиться со свахой. А к Зинаиде в то время обратилась бездетная пара, которая хотела именно своего ребенка. Это сейчас хоп и эко. А раньше с этим было непросто. Жена того мужчины вообще никаким образом не могла иметь детей, но Зинаида все и продумала. — А если эко не делали, то как? — растерялся Юра. — Юра, как молоденькая хорошенькая девушка может без эко забеременеть от мужчины? Очень сложная схема, не правда ли? Настя хлопнула руками по одеялу. «Я, кажется, понял». Он задумчиво почесал ручкой за ухом. «В общем, Зинаида всех всем пристроила и получила с этого хороший куш. А также у нее появились основания всю оставшуюся жизнь Даить мою мать». Настя вздохнула. «Вам бы лучше тетю Зину опросить. Она много знает, я уверена». «Ну, я бы с удовольствием, но она отбыла за границу... «Как только мы смогли выбраться из этой усадьбы», — Юра развел руками. «Поэтому придется спрашивать вас. Можно еще пару вопросов?» Настя молча покачала головой в знак согласия и удобнее устроилась на подушках. «А если бы она не близняшек родила?» «Ну, во-первых, Зинаида ее не просто так взяла на эту роль. У мамы в семье все близняшки были. Шанс был огромным. У меня вон тоже близнецы родились». Ну, а если нет, значит, не было бы у меня сестры Галины. Отцу, наверное, сказали бы, что ребенок не выжил. Бред какой-то, — тихо проговорил Юра. Хорошо, вы сказали это во-первых. А во-вторых, уже ближе подведет нас к сути. Я как-то приехала на дачу и очень удивилась тому, что во дворе стояла папина машина. Потом увидела, что на качелях в саду спиной ко мне сидят отец, и какая-то женщина. Они пили вино и тихо переговаривались. Отец тогда сказал буквально следующее. «Погоди еще немного, все в свое время». Я, опасаясь за последствия своих действий, все сделки регистрировал на Варвару. По некоторым вышел срок давности, по другим надо переделывать кучу бумаг. Женщина смеялась и говорила, что ей все равно. «Но если он хочет жить вместе, то пусть сделает все возможное» чтобы побыстрее разогнать всех родственников и купить дом, о котором они мечтают. Еще она сказала о книге, книге, которая принесет им богатство и власть. Отец сказал женщине, что он готов хоть сейчас всех выселить из дома и привести ее туда, но пока все его деньги в руках жены. Я не помню, как вынула тетрадь из сумки этой женщины и выбежала. Но я до смерти боялась, что отец раскусит мой маневр, и поэтому отдала тетрадь Лизе. «А женщину вы не запомнили?» Юра взглянул на нее. «Нет. Она была в шляпе, говорила очень тихо. Но с тех пор я стала бояться отца. Когда я рассказала все маме, она почему-то даже не удивилась. Сначала она отправила меня учиться в Австрию, Потом была бесконечно рада, когда я встретила своего мужа. Настя пожала плечами. Ну, мамы уже давно нет. Я даже не удивлюсь, если отец что-то сделал специально. А, вот что я забыл спросить. Вы адрес дачи вот этой своей помните? Это где-то в сторону Приозерска было? Почему было? Там до сих пор дача стоит. Он ее так и не продал. Я так думаю, он до последнего надеялся, что я где-то там тетрадь спрятала. Настя откинулась на подушке. — А скажите, вот что от вас хотели в этой старушке? — Ну, они же должны были что-то хотеть от вас. — Я видела только этого мерзкого старика. Он кормил меня, ее даже передернуло. Давал воду. — Он спрашивал что-то? Говорил? — Нет, — твердо сказала Настя. Только все повторял, что я очень красивая. И если бы гривастый не запретил, то он бы зажег. Даже боюсь представить истинный посыл его бреда. Этот мог как старушку со мной спалить, так и... Она махнула рукой и закусила нижнюю губу. Может, закончим? Я так устала, что просто глаза закрываются. Последний вопрос. Лиза сказала, что когда вы вместе гостили на даче, Там стали пропадать женщины. Ну, в том районе, что-то помните об этом? В общих чертах, не более того. Юра оставил Настю в покое, вышел из палаты и остановился в задумчивости. Потом набрал номер Малинина. Информации много. Где была дача, я узнал. Кстати, дом они еще не продали. Адрес Анастасии написала мне. Что мне сейчас делать? Ну, как долго врач и санитар работают, я и по телефону выясню. Сейчас двигать куда? Хорошо. Еду в управление. Когда Береговой зашел в кабинет, Малинин сидел и сосредоточенно барабанил пальцами по столу. Ну чего? Выяснил. Кроме того, что я вам уже ранее сообщил, нет. Юра ткнул пальцем в крышку чайника и печально посмотрел в его пустое нутро. То есть, говоришь, что врач и санитар, которые выехали за Красудским, Туда устроились совсем недавно. Верно? Он поднял глаза на Берегового. Да. А теперь их найти никто не может, повторил Малинин. Интересно. А у вас кого попало в санитары берут? Что, даже адреса его нет? Нет, ну почему же? У нас в морг обычно очередь стоит из высококвалифицированных специалистов, которые прям очень хотят работать, всплеснул руками Береговой. Егор Николаевич... Если он не бухает каждый день, это уже за счастье. А адрес что? Ну, наплел что-то девкам в кадрах, наверное. Отмахнулся, сказал, потом принесу. Что принесу? Они что, его без паспорта даже взяли на работу? Спросил Малинин. Нет, они еще у него рекомендации с прежнего места работы попросили. И характеристику. Не дерзи. Малинин замолчал. Дед молчит. Как рыба. Только мразно улыбается и все. Береговой сжал кулак. «Вот так бы и дал!» «Не надо!» Малинин предупреждающе выставил руку. «Без рук, Юра!» «Да понятно. Только бесит очень!» «Ну вот, чтобы, так сказать, тебе немного развеяться, ты съезди-ка на дачу к Красудским. Не конкретно на дачу, а к тамошнему следователю. Зовут его Кирилл Иванович Загодский, Адрес я тебе скинул. Он тебя ждет. Мужчина пожилой и очень не любит вопросы обсуждать по телефону, то, несомненно, было бы гораздо быстрее. Очень меня эта информация заинтересовала, что там тоже женщины пропадали. Малинин почесал бровь. «Есть у меня нехорошее подозрение, что мы с тобой, товарищ Юра, прямо джекпот вытащили. А точнее, в этой клаке раскопаем несколько совокупных линий». «Каких линий?» — нахмурился Береговой. «Юра, тебя сейчас интересует красненькая линия в метро!» Именно на ней находится начало твоего пути к Загодскому. Все. Исчезни и привези мне каких-нибудь хороших новостей. Малинин сделал изгоняющий жест.